Я проснулась, улыбаясь. Сейчас она еще пять минут поваляется, больно уж хорошо валяться. Потом позавтракает как следует и на работу. Нужно посмотреть, что там за проблема у преображенцева с фанатикой. Как это группы Мьюз нет, помилуйте. А директору Роману, который притворяется матросом с парохода-угольщика, хотя никакой он не матрос, можно будет предложить одну интересную штуку, какую-нибудь часовую викторину. Викторина звучит ужасно скучно, а на самом деле должно быть весело. Задается тема, каждый день разная. Придумывается вопрос. Любой. То есть на самом деле любой. Лиля потянулась и закинула руки за голову. Про французское кино, про собачьи упряжки или вот-вот про вступление России в ВТО. Совершенно очевидно, что здесь никому нет дела до этого самого вступления. И можно спросить, почему нет. И это будет смешно и поучительно. Надо призы придумать за лучший ответ. Допустим, самый остроумный или правильный. Если нужно угадать фильм или саундтрек. Только не пустышки, годовую подписку на журнал «Мурзилка» или набор открыток, а футболки, кружки, шапки. Все исключительно с логотипом Пурги. Под это дело можно будет договориться со спонсорами». Тут вдруг раздался какой-то странный звук, совершенно посторонний. Лиля вынырнула из перина и посмотрела по сторонам. «Ничего такого постороннего. Комната с полированным сервантом, в серванте всякие штучки, полированным гардеробом и полированным комодом, а также двумя креслами». вовсе не полированными, а плюшевыми и коврами не только на полу, но и на стенах. Звук повторился, и Лиля решила не обращать внимания. «Должно быть где-то там у Тани с Левой звонит телефон. Значит, договориться со спонсорами и заранее освещать мероприятия, о которых вчера говорил директор. Гонки на собаках, фестивали коренных народов. И не просто освещать, а готовить к ним аудиторию. Заранее формировать интерес. А для этого надо придумать, что именно отличает, допустим, гонку именно в этом году». «Телефон?» «Телефон?» Лиля вскочила, кинулась, роняя со стула аккуратно сложенные вещи. Путаясь и выворачивая карманы, выхватила мобильный. «Господи помилуй, он и вправду звонит». «Молчанова, привет!» Сказал в трубке любимый, прекрасный, сказочный голос другой планеты. «Ну чего? Как аборигены? Аборигенствуют?» «Кирилл...» Лиля села в перину. Ноги подкосились. «Как я рада тебя слышать, если бы ты только знал! Наконец-то!» «Ну, время идет, работа стоит? Или как?» «Кирилл!» — закричала Лиля, изо всех сил сжимая мобильный, в страхе, что он исчезнет вместе с трубкой. «Тут пурга, самолеты не летают, и связи нет. Не было, слышишь? Какое счастье, что ты дозвонился! Я сто раз звонила, и ничего!» «Я и не дозванивался», — весело объявил мужчина ее жизни с другой планеты. «Я просто позвонила, и готова. Вечно у тебя какие-то сложности, Молчанова. Вот чего я не люблю, так это метание твоих. Просто терпеть не могу». «Ты к губернатору сходила?» Лиля не поняла ничего про губернатора. Ей столько нужно ему рассказать и про дядю Колю Вуквукая, и про сопки, и про пургу. Ту, что радио, и ту, которая за окнами. И про Лиман, и про... «Ты первым делом должна была сходить!» Голос сделался недовольным. За ним в отдалении слышался шум, похожий на рестораны. «Ну что ты, ей-богу! Я ж тебе бумажку специально дал, а ее один сенатор подписал. Он теперь звонит, спрашивает, как тебя губернатор принял, а я ни ухом, ни рылом». «Ты была у него или нет?» «Где была? Кирилл, поговори со мной. Я тут совсем одна, и связи нет, я дозвониться не могу. Кирилл, ты слышишь меня? Я хочу улететь, как только самолет придет, но тут никто не знает, когда он будет». Мужчина ее жизни помолчал секунду. «Значит так, Лиль, у тебя командировка, или ты не в курсе? Ты можешь хоть когда вернуться? За последствия я не отвечаю». «Прикрывать тебя я не собираюсь. Мы с тобой, конечно, прекрасно проводили время, но ты сотрудник холдинга, как и я. Хочешь проблем? Возвращайся, ради бога!» Лиля слушала, и сердце у нее холодело. А может, и не сердце. Может, она сама замерзла. В комнате было холодно. Все же пурга за окнами, не только на радио. «Это все не мое дело, а мое дело следующее. У тебя бумажка есть, подписанная Никольским, сенатором. Я у него накануне твоего отъезда интервью брал. Ну и сказал, что от нас человек в летит. Он бумажку дал губернатору. Сегодня его помощник звонил, спрашивал, как тебя приняли. А я не в теме. Ты была у губернатора? Нет. Ну, молодец, Молчанова, как всегда. Значит, сходишь к нему, отдашь эту бумажку, если ты еще не посеяла. Не посеяла, Молчанова? Нет. И мне отзвонишь. Хоть что-нибудь уже сделала, а? Выйди из комы. Хорошо. Все, давай, целую, пока. Цифровая абракадабра на экране погасла, и выплыло загорелое, улыбающееся, любимое лицо. Лили посмотрела на него. «Разве сейчас он звонил? Вот именно этот человек, который так улыбается ей, который спал с ней и просыпался с ней, и целовал так, что в голове становилось горячо, темно и пусто. Что там случилось на той планете, где остались Москва и Кирилл? Что-то ведь случилось. Лили улетела на звездолете в иные миры». А в ее мире, который она знала, понимала и так любила, произошла катастрофа. Он то ли перевернулся, то ли отсюда, с этой планеты, кажется, что он перевернут. И Кирилл вовсе не Кирилл? Картинка исчезла, канула в черноту экрана. Тут Лиле очень захотелось нажать кнопку, вызвать его из черноты и снова посмотреть, подольше, получше, чтобы убедиться, что это Кирилл, и он вовсе не перевернулся, и весь ее мир цел, невредим и по-прежнему прекрасно существует». Она помедлила немного и отложила телефон. «Губернатор, значит?» «Хорошо, пусть будет губернатор, если в том мире это важно». И Лиля решительно стала одеваться. Кажется, Таня караулила под дверью, потому что как только Лиля задвигалась, она постучала, зашла и сразу же весело захлопотала. Стала подталкивать квартирантку в ванную, уверяя, что все утро набирает для нее воду. и повесила чистые полотенца. И пусть Лиля ничего не стесняется, потому что Лёва уже давно уехал, ей никто не помешает. И у них-то самая настоящая ванна, а в Лилиной квартирке только душик. И вот всякие шампуни Наташка с материка присылает, а потом позавтракать надо обязательно. Как же не завтракавши на целый день идти в такую метель? Хотя первая метель долго не бывает, однако ж сегодня поддувает посильнее вчерашнего. В крохотной ванной все заволокло паром, Вода, хоть и желтоватая, была упоительно сладостно горячей, и Лиля напустила пены побольше, чтобы не видеть, что она желтоватая. В этой самой горячей воде, в крохотной ванной, где висели чужие полотенца и халаты, один в другом стояли под раковиной чужие пластмассовые тазы, а на запотевшей полочке теснились чужие банки и склянки, Лилина жизнь совершенно наладилась. Намыливая голову Таниным шампунем, она даже запела — «Просто пока-пока и молча пойду я вниз по лестнице, может, когда-нибудь...» И с удовольствием лила себе в лицо тундровую воду, и грелась, и снова намыливала, и вылезала с большой неохотой, да и то только потому, что дальше сидеть в кипятке стало никак невозможно. Когда она открыла дверь, из ванной в коридор клубами повалил пар, как из бани на морозе, и Таня закричала с кухни, что кофе стынет. За завтраком блины, большая миска красной икры и поменьше со сметаной, Лиля наконец-то перевела часы на анадорское время и спросила, как ей найти губернатора. «Как его найти?» — удивилась Таня. «А я и не знаю. Может, у Лёвы спросить? Может, он знает. Как приедет мы его... А есть что-нибудь такое?» Лиля покрутила в воздухе свернутым блинчиком, показывая, какое именно. «Администрация или мэрия?» «А, это есть, пожалуйста, сколько угодно. Мэрия сразу за той гостиницей, за Чукоткой. Только по левую руку. А администрация — это почти на холме, далеко». Лиля улыбнулась. «В анадре на самом деле все очень близко. Рукой подать. Удивительно даже. А губернатор где принимает? В администрации, наверное?» Она свернула еще один блинчик, старательно уложив него, как в конверт, и икры побольше. «Мне бы в приемную бумажку из Москвы передать». — Вот не знаю я, где он принимает. Я никогда в жизни ничего ему не передавала, — Таня улыбнулась. — Лева приедет, мы у него спросим. Ноги-то как? Ничего? — Я про них и забыла, — удивилась Лиля и заглянула под стол, чтобы посмотреть. Ноги как ноги, самые обыкновенные. — Ты пей спокойно, не торопись. Все равно пешком я тебя не пущу. Говорю, дует сильно, а Лева еще с утра уехал. Лиля вспомнила, как вчера в подъезде радиопурга держалась двумя руками за батарею, не в силах отдышаться, уверенная, что на самом деле едва избежала смерти. «Да, пешком действительно не дойти. Позвонить Олегу Преображенцеву попросить заехать? У них тут все как-то очень просто. Необъяснимо просто. Можно попросить, и за тобой заедут. Можно попросить, и дадут поесть. А можно ничего не просить, и получишь почти новую юкагирскую кухлянку, потому что в декольте и лакированных штиблетах пропадешь». И Лиля позвонила Алёне Долинской. Преображенцев, ну его, в общем, не стала Лиле ему звонить. Алёна так обрадовалась, как будто сидела и ждала, когда же, наконец, Лиля позвонит и о чём-нибудь её попросит. И заняться ей было совершенно нечем. А тут, слава богу, занятие нашлось. Она сказала, что, конечно, конечно же, заедет и в администрацию подвезёт. «Только оденься по-человечески!» Вслед лили крикнула Таня. «У тебя же и торбаса, и шуба всё есть, слышишь?» Лиля сказала, что слышит. и, отдуваясь и переваливаясь, как Винни-Пух после обеда у кролика, забралась на свой третий этаж. Все последствия вчерашнего потопа оказались ликвидированы, как и не было его, и в крохотной, выстуженной квартире стало как будто теплее. Это потому, что Таня включила обогреватели. Когда успела? Утром, наверное. Она как-то все успевает, эта самая Таня. Удивительное дело. Лиля натянула торбаса, Все-таки правый давит, но какая теперь разница? разыскала в сумке листочек в файловой папке, тот самый, о котором так пёкся Кирилл. Листочек, изрядно помятый, на самом деле был подписан каким-то сенатором. Лиля посмотрела. Подписи «сенатор» значили для Кирилла гораздо больше, чем пурга, которая пришла следовитого Ледовитого океана, кипяток на полу, чужие люди, с которыми теперь живет его Лиля и будет жить, пока не придет борт. Так уж получилось. На площадке закричали. «Лиля! Лиль!» Она подбежала и толкнула дверь. «Я здесь! Привет!» Алена, румяная с улицы, в тулупе и в высоких сапогах, отряхивала с капюшона снег. Завидев Лилю, перестала отряхивать, протопала прямиком к ней и смачно поцеловала в щеку, как будто давно не видела близкого и любимого человека. «А я знаю, что вроде ты здесь где-то, а квартиры-то и не знаю. Заходи. Хочешь кофе? Нет у меня никакого кофе, у меня вообще ничего нет». Да купить надо, и вся недолга. Потом, кто не с Серёжей заедем, все купим, чего там тебе надо. Кто такие Тони с Сережей? Алена махнула рукой: Хорошие ребята. У них два больших магазина и одна лавочка маленькая. Можно и в супермаркет. Это слово Алена выговорила с некоторым уважением однако дорого больно и бестолково. А эти ребята молодцы, стараются только свежее возить. Ну, насколько это возможно. Сережка прошлую зиму в тундре едва не замерз. Честно, он в какой-то поселок по зимнику пошел. Ну и попал в пургу. До Анадыря километров тридцать не дотянул. Что значит пошел? Лили еще раз проверила заветный листочек в сумке. Подумала, побежала в комнату. Произвела раскопки в так и не разобранном чемодане. И достала меховой шарф, который Кирилл под хорошее настроение купил ей в крохотном дорогущем бутике на Петровке. Пешком, что ли, он пошел? Алена засмеялась, как будто Лиля удачно и свежо пошутила. На вездеходе пошел, пешком, Он в поселок продукты повез, на вездеходе, и запурговал. Но ничего, продержался. А потом, когда улеглось немного, и наши подоспели, вытащили его. Тут ведь все от водителя зависит, и от машины его. Если водитель не толчь последний, и машина нормальная, шансы есть. А тебе в администрацию зачем? Да и из Москвы сегодня дозвонились. Ну, связь появилась? Просили передать. Лиля не стала говорить бумажку, и сказала документы, чтоб посолидней. А кому передать-то? «Губернатору вашему?» «Как? Самому?» Алена округлила глаза. Лиля в это время примеривалась к кухлянке. Понимая, что надеть можно только ее, в куртке она точно вымерзнет, как преступный элемент. «Да нет, конечно». Лиля обеими руками сняла диковинную одежду с вешалки. «В секретариат отдам. Они запишут входящие исходящие. Я позвоню в Москву, отчитаюсь. А то он вчера прилетел». «Кто?» Лиля просунула руки в жесткие негнущиеся рукава. «Роман Андреевич, губернатор». Это на чем же он, интересно, прилетел, если аэропорт закрыт и все самолеты в Якутске? На метле? Он, однако, с Аляски прилетел, и транспорт у него свой. О том, что местный губернатор, бог-отец, бог-сын и бог-дух-святой в одном лице, Лиля давно позабыла, конечно. И ее позабавил Аленин восторг. А говорят, на двадцатом съезде партии культ личности разоблачили и даже осудили. Лиля по истории проходила. Осудить-то, может, и осудили, но никуда этот самый культ не делся. Особенно, конечно, ежели личность собственному культу способствует. Я у него один раз интервью брала. Он к нам на пургу приезжал. Здорово. Он такой интересный, в очках. И говорит так, знаешь, внушительно. Вот сразу понятно, что не болтун какой-нибудь, а человек дела. Здорово. У нас все девчонки в него влюбились сразу. А он на самом деле простой такой. И кофе выпил, и пошутил. Он вообще смешно шутит. Здорово. Лиля кое-как застегнула свою необыкновенную шубу, втискивая в жесткие колючие петли костяные пуговицы. Разговор про губернатора ей надоел. Кроме того, в одну секунду стало так жарко, что лоб вспотел. На улице мело и в двух шагах ничего не видно. То есть на самом деле ничего. «Держись! За перила держись! Слышишь? Держись и спускайся осторожненько!» Сумка норовила улететь, и Лиля одной рукой прижала к меховому боку кухлянки сумку, а другой вцепилась в ледяные перила. Вскоре перила кончились, пришлось от них оторваться. Она сделала шаг другой и уперлась в железный бок машины. Двигатель урчал, фары светили. «Вы что, двигатели вообще никогда не глушите?» Лиля ввалилась в салон и с трудом захлопнула за собой дверь. «Когда пурга? Однако нет, не глушим», — удивилась Алена. «Как потом заводить?» Она прибавила громкости приемнику и аккуратно и медленно тронула машину с места. Лиля откинула капюшон, расшитый то ли бисером, то ли разноцветными камушками, и стала расстегивать дурацкие неудобные пуговицы. Ну, невозможно жарко в этой штуке. «Я в субботу гостей собираю», — Алена полигоньку, как будто одно за другим переставляя колеса, выруливала со двора. «Приглашаю. Придешь? Заодно со всеми как следует познакомишься. У нас люди замечательные». Лиля хотела сказать, что она уже со всеми познакомилась, и с директором, и дураком Преображенцевым, и музыкальным редактором Настей в ворсистых брюках. Еще она хотела сказать, что уходит в гости только исключительно к близким друзьям, что в ее московском мире так принято, а малознакомые встречаются в ресторанах или на специальных мероприятиях, которые как раз и организовывают для того, чтобы поговорить о делах. Также она хотела сказать, что сыта по горло чужими квартирами, чужими ваннами, чужими полотенцами, чужими тарелками и блюдами из за Ленины. Ничего этого она не сказала. Она сказала так. «Только за мной придется заезжать, я к вашей метели никак не привыкну». «Заехать не вопрос», — весело ответила Алена. «И это разве метель?» «Знаю, знаю», — перебила Алена. «Это просто легкий бриз санадорского лимана», — Алена захохотала. «Ветер утихнет малость, я к тебе, к памятнику Ротхеус вожу». Хороший памятник. Года два как поставили. Он от тебя недалеко, через двор перейти. Это писатель знаменитый Чукотский, знаешь? И часовня у нас красивая, и набережная, и мы с обсервацией на той стороне. Машина медленно, как будто ощупью поднималась в гору. Навстречу, время от времени, попадались неясные желтоглазые тени. Возникали и пропадали. «Как вы здесь ездите?» «Привыкли», — Алена пожала плечами. «В городе, однако, не страшно. Фонари горят, все видно». «А в тундру в такую погоду никто не ходит, только местные!» «Приехали мы, вылезай!» Лиля торопливо запахнула кухлянку, накинула капюшон и прижала сумку. «Хочешь, не хочешь, а надо выходить!» «Раз, два, три...» «Я тебя здесь буду ждать!» — крикнула Алена, пока Лиля, изо всех сил налегая на дверцу, пыталась ее захлопнуть. «С Богом!» На высоком и широком крыльце дуло еще сильнее. Приходилось держаться за поручни обеими руками. Впереди был совершенно цивилизованный, ухоженный, ярко освещенный подъезд. А за спиной, внизу, под обрывом, ревела и перекатывалась темная вода, почти скрытая пеленой метели. Охранник в форме поднялся и навстречу. Лиля вздохнула. Аннигилятор пространства продолжал работать. Странное дело, почему они даже не замечают, что с легкостью перемещаются из одного измерения в другое? Или замечают, но у них не принято говорить об этом? Или они все до одного шаманы?» Помещение, отделанное мрамором и деревом, сияло самодовольным чистым светом. С высоченных потолков свисали сказочные люстры. На сверкающих полах играли веселые блики. Кругом кожаные кресла и каменные авангардистские скульптуры. — Вы кому? — Я, видимо, в секретариат. Лиля откинула капюшон и полезла в сумку. — Или, может быть, вы сами передадите? Она выудила файловую папку с изрядно помятым листочком. Охранник покосился на листочек и опять уставился на Лилю. «Я из Москвы», — она вдруг рассердилась. «Меня попросили передать вашему губернатору бумагу от сенатора Никольского». Должно быть, он принял ее за курьера. «Такой специальный курьер, который возит из Москвы в Анадырь специальные бумаги. В Москве-то аннигиляторов нет, не заболели еще. Я оставлю, да?» И она повернулась, чтобы идти. «Приемная губернатора на третьем этаже». — быстро сказал охранник, видимо, не желая оставаться наедине с бумажкой, подписанной сенатором. — Из лифта направо там увидите. Через рамку пройдите, пожалуйста. Он нажал какую-то кнопку, загорелись зеленые огни. Лилия помедлила, пожала плечами и прошла. — Бумагу заберите! — вот черт. Она схватила протянутую папку, свернула ее в трубку и быстро пошла к стеклянным дверям лифтов. И жарко невозможно. Лиля стащила юкагирскую кухлянку, взяла ее в охапку, как будто сток сена. В коридорах было пусто, глухо и красиво учрежденческой государственной красотой. Лиля посмотрела сначала в одну, потом в другую сторону. Никого. Кажется, охранник сказал направо. Табличка, извещавшая о том, что за широкими ореховыми дверями помещается губернатор Чукотского автономного округа, сам отец и сын и дух, была солидной, но сдержанной. Никакого золота, шику и блеску. «Демократ должно быть». Лиля вдруг засмеялась тихонько, постучала и вошла.